Подъемник со скрежетом заскользил вниз и остановился в нескольких сантиметрах от цементного пола. «Я его не вижу», — шепнул Эдуард. Но Рустам высыпил вперед и крикнул. «Ты уже проверял сегодня деньги, спускайся вниз, и мы поговорим. что ты как женщина прячешься за этими железными балками, словно под чадрой. Нас уже несколько раз обыскивали твои охранники». Или ты боишься нас и безоружных? Нужно жить на Востоке, чтобы понять оскорбление, которое в завуалированной форме высказал Рустам. Не выйти на такие слова значило расписаться в собственной трусости Ахмед стал спускаться вниз, понимая, что придется показаться. Именно на это и рассчитывал Рустам. За это время их товарищ успеет приблизиться к складу. Маяк в его чемодане продолжал посылать четкий сигнал. Ахмед наконец спустился вниз и подошел. Он неприязненно улыбнулся Рустаму. «Ты смелый человек», — сказал Ахмед. «Но и я не привык прятаться. Покажи свои деньги». В ответ Рустам ногой подвинул к нему чемодан с деньгами. Ахмед посмотрел ему в лицо, но ничего не сказал, наклоняясь к чемодану. Минуту улыбнулся Эдуард, делая шаг к чемодану. «Деньги здесь, а где товар?» Ахмед молча поднял правую руку. Сверху стали опускать большой ящик. Они долго следили за тем, как ящик идет вниз, медленно приближаясь к тому месту, где они стояли. И в этот момент не выдержал Мастан. «Нет!» — закричал он, бросаясь к двери. В мгновение растерянности сменилась четкая реакция обоих партнеров. Эдуард ударил ногой чемодан, и Рустан в следующую же секунду выхватил оттуда пистолет, наводя его на Ахмеда и бросая второй Эдуарду. Но он потратил на это две с половиной секунды, В это время Ахмед успел прыгнуть в сторону, а сверху раздалась длинная автоматная очередь, и Мастан упал, так и не добежав до двери. Эдуард выстрелил вверх, туда, откуда шла очередь, и, судя по дикому крику, попал. Рустам бросился за Ахмедом. Эдуард снова сделал два выстрела, затем еще два. С отчаянным криком в вниз упал боевик. Последний патрон Эдуард израсходовал на выскочившего сзади. «Все», — сказал Эдуард, опуская пистолет. Боевики поняли, что у него кончились патроны и бросились вперед, но будто подрублены, один за другим рухнули на пол. Этим Матюшевский и Шадыев, вооруженные краткоспольными автоматами Калашникова, поставили точку. «Где Рустам?» — крикнул Матюшевский, продолжая поливать огнем склад. «Не знаю, он побежал вон туда, за Ахмедом», — ответил Эдуард. Теперь положение изменилось, и соотношение сил было явно не в пользу боевиков. Кто-то попытался поднять груз наверх, но Шадеев перебил канат, и ящик с грохотом упал на пол. Эдуард подобрал пистолет одного из боевиков, бросился к выходу. Там он увидел Рустама. Тот держался за левую руку и был сильно расстроен. «Что случилось?» — стревожился его напарник. «Ушел!» — поморщился от боли Рустам. «Попал мне в руку!» «Он здесь все знал лучше меня и ушел!» Внезапно стрельба усилилась. Со всех сторон стреляли из автоматов словно боевики получили подкрепление. «Что там происходит?» — спросил встревоженный Рустам. Но по взрыванию сирен стало ясно, что подъезжают местные стражи порядка. Было такое ощущение, что сюда стянули все правоохранительные органы Бухарской области. Стрельба почти сразу прекратилась, и черноусый генерал громко скомандовал, приказывая выходить всем с поднятыми руками. Кажется, вовремя. Выдохнул Рустам. Коля скользнула по его руке, не задев кости, но кровотечение было сильное.